Сазонов с Гладышем переглянулись, мягко двинулись с двух сторон, обходя вход в кабинет начальника СБ. «Держи партнера затылком», — вспомнил Сазонов наставление Ивана. Усмехнулся. Они с Гладышем до сих пор действовали как единый организм. Дверь была приоткрыта. Сазонов заглянул. Глухой вой. По комнате каталось нечто, обмотанное скотчем. Сазонов плавно вошел, держа револьвер в руке, и увидел белое лицо Орлова. Бешено вращающиеся глаза, кровью залит пол. Сазонов сунул револьвер в кобуру, наклонился, силой оторвал край скотча с лица начальника СБ и отшатнулся. Орлов выплюнул тряпку и зарыл. Так, что у Дигера зазвенело в ушах. Звук отражался в тесном помещении, прессовался в единое давящее нечто. А, кричал Орлов, колено, мое колено, а. Почему Иван не убил его? Сазонов поднял пистолет Орлова, лежащий на столе. Сколько вопросов возникает? Почему оставил в живых? Чтобы я сделал на месте Ивана. — Довел, значит, до конца. — Сазонов улыбнулся. — Конечно. Именно так Ивану и следует поступить. Это было бы логично. Орлов продолжал орать. Сазонов взвел курок беретты. Потом наклонился и тщательно заклеил пластырь обратно. Тишина. Ну, относительная. — Орлов глухо мучал. Глаза начальника СБ были вытрящены. Сазонов взял пистолет и отодвинулся подальше, чтобы не забрызгать плащ. Поднял пистолет, прицелился и нажал на спуск. Бах! Кисть дернула. Шмяк! Кровь растекалась из-под лысины. Сазонов присел на стул, и бросил пистолет на столешницу. «Хватит», — сказал он, — «хватит орать. Что ты, как девчонка?» Столкнувшись лбами, над молоком не плачут. Они вышли из кабинета Орлова, находившегося у самого торца платформы. Надпись на двери В2-ПИА. Когда-то Иван слышал, в таких комнатах хранились инструменты уборщиц. А сейчас там устраивали комнаты для самых важных персон. Как изменчив мир. Ты посмотри. Иван огляделся. Светлый мрамор, высокий потолок. Все-таки, подумал Иван Невский, едва ли не самая любимая у меня станция. Но пора двигаться. Все-таки слова Мемова меня зацепили. Иван даже на миг остановился. Что, если генерал не врал, и веганцы действительно готовятся к большой войне? Тогда мы в глубоком кризисе. Они прошли через платформу, проталкиваясь через народ. В этот раз никакой маскировки. Действуем открыто и нагло. Вдруг Диггер понял, что Уберфюрер отстал. Он повернулся. Скинхед застыл, глядя в сторону перехода на гостинку. Иван прищурился. «Нет, никого знакомого не вижу». «Убер!» — окликнул его Иван. Скинхед стоял напряженный. Лицо его было жестким. «Убер!» Наконец тот с трудом, словно шея заржавела, повернул к Ивану голову. В голубых глазах плавилась холодная ярость, как дымящийся на воздухе сухой лед. Иван даже отшатнулся. Ничего себе. Что случилось? Лицо Скинхеда слегка расслабилось, он даже улыбнулся. Снял с плеча и протянул Ивану автомат. «Ты иди», — сказал Скинхед. Иван поднял брови. По плану они должны были уходить по туннелям до Сенной вместе. Этим же маршрутом уже ушли профессоры Кузнецов. Кого Упер там увидел, не понимаю. — Иди, — сказал Уберфюрер, — я догоню. Уберфюрер спрыгнул на бетон, спружинил ногами, выпрямился. — Привет, Рамиль, помнишь меня? Телохранитель царя Ахмеда поднял голову, усмехнулся, узнал. Оттолкнул за спину Ахмедзянова. Тот попытался возмутиться, но Рамиль покачал головой. Не сейчас. Телохранитель шагнул вперед. Мягко, хищно. «Он вне нашей разборки», — сказал Рамиль. «Он вне нашей разборки», — согласился Убер, расставляя руки и тряся кистью с ножом. «Разогревает мышцы. Голый по пояс в синяках и шрамах скинхет» Выглядел совершенно отмороженным ублюдком. На плече серп и молот в окружении венка. Советская машина смерти во всей красе. Ахмед Второй отбежал и остановился. Его черная кожная куртка блестела в темноте. И глаза блестели. Он помедлил. — Иди, — не глядя приказал Рамель. Ахмед побежал. Телохранитель снял пиджак, аккуратно повесил его на выступ арматурины. Закатал рукава, обнажились заросшие темным волосом предплечья и достал нож. Убер поиграл с клинком, перекидывая его с костяшки на костяшку. Перехватил несколько раз пальцами, выпрямился, кивнул бордюрщику. — Готов? — Рамиль кивнул. Поехали. «Ты, сука!» — сказал Уберфюрер, накручивая себя. «Ты, мля, не понял, с кем связался? Ты со скинами связался, понял?» «Какой туннель?» — спросил Гладыш Сипла, севшим голосом. Прокашлялся, отхаркнул комок. Выглядел Диггер погано, не лучше гнильщика. Тьфу, зараза. «Мне левый или правый?» Сазонов огляделся. — Левый, — сказал он. — Уверен. — Левый, — автоматически повторил Сазонов, и тут до него дошло. — Хамиш, что ли? — Ась! — Это что это он себе позволяет? — Сазонов выпрямил спину. — Гладыш, ты оборзел? — спросил он тихо и внятно. Любой бунт лучше усмирять на месте. Или мне тебе пороже роже съездить?» Молчание. «Гладыш?» «Знаешь, командир», — сказал Гладышев. Лицо его опухшее и словно изрезанное ножом в этот момент было на удивление спокойным. И даже почти красивым. «Ты мне, конечно, командир, но не доставай ты меня. Понял?» «Думаешь, я не знаю, зачем Ван вернулся. Он с того света вернулся, я знаю. За тобой он вернулся». «А не за тобой?» «И за мной, конечно», — согласился Дикер. Оскалил в усмешке гнилые остатки зубов. «Потому что на мне кровь. Много крови. А ты его вообще убил. Что, ты думал, я не знаю?» Ты за ним как баба бегал, в рот смотрел. А потом, когда он жениться задумал, пришел его к черту. И теперь его вещи мацаешь, как баба какая. А ты и есть баба. Только он вернулся. Понимаешь, Сазон, как тебе такая штука? Страшно, небось?» Сазонов не верил ушам. «Гладыш, ты пьян? Ты с кем говоришь, по-твоему?» «Ни с кем я не говорю!» Сазонов взял его за ворот замасленной куртки и притянул к себе. «Я твой командир, понял?» Гладыш оскалился. «Никуя ты мне не командир! У меня один командир был, косолапый, и второй командир был, Ван, а третьего не будет!» «А я тогда кто?» Сазонов даже про злость забыл. Так развеселил его Гладыш. Что этот смешной человечек себе позволяет? Что он несет? Что вообще сегодня происходит? — А ты... Ты враг человеческий, Сазон, — сказал Гладыш серьезно. — И зайди, сатана. Ручки убери, а то пообломаю нахрен. Он с треском выдернул ворот из хватки сазона, повернулся и пошел в туннель. В левый, как и было сказано. Командир Дигеров выпрямился. Стой, гладыш! Я ведь выстрелю. Дигер остановился, повернул голову. Пошел нах, сказал он отчетливо и двинулся дальше. Револьвер оказался в руке. Сазонов сам не понял, когда успел его вытащить. Привычная холодная тяжесть. Я быстрый. Он плавно поднял питон, прицелился. Мушка плавала по сутулой фигуре пожилого диггера. Стреляй же, велел себе Сазонов, иначе сейчас гладыш выйдет из освещенной зоны. И что тогда? Он продолжал целиться. Положил палец на идеальный изгиб спускового крючка, погладил. «Да, это оружие по мне». Стреляй же», — сказал он. «Ну...» Секунда. Спина гладыша, подсвеченная боковым светом фонаря, исчезла в темноте. Сазонов опустил револьвер. Усмехнулся. «Нет. Сначала Иван». С гладышем можно разобраться и после.